Глава 16. Взводный. В июне 2032 года Константин Петров окончил Рязанское космодесантное училище с золотой медалью, что позволило ему самостоятельно выбрать себе место службы. Долго не раздумывая, он остановился на недавно сформированной практически с нуля Муромской космодесантной дивизии. Сразу из нескольких соображений. Во-первых, место хорошее. Там русские люди, уже почитая три тысячелетия, жили и особо не тужили при этом. Настоящий медвежий угол, где все настолько пропахло древнерусским духом, что он не выветрился даже в 21 веке. Во-вторых, эта дивизия изначально комплектовалась как полностью космодесантная. Была обеспечена самой современной техникой, прошедшим особый отбор личным составом. Это был вызов, а Константин любил принимать вызовы. Отпуск, предоставленный ему после выпуска, уже пролетел. И сейчас лейтенант Петров стоял перед строем взвода, отданного под его командование. Опыт командования взводом у него к этому времени уже имелся. Целых три года с третьего по пятый курс включительно сержант Петров исполнял обязанности замка, как курсанты называют должность заместителя командира взвода. По сути, это тот же самый взводный, но в военных училищах такой должности нет. Там один курсовой офицер на три взвода. В училище было проще, все подчиненные твои же однокашники, которых знаешь как облупленных, и авторитет уже давно заработан. Тут все иначе. Петров для них пока чужой и сам никого не знает. Хотя почему никого? Вон с тем младшим сержантом, который вторым отделением командует, они уже пересекались. На учениях. Фролов, кажется, тоже узнал, улыбается. Константин мысльно улыбнулся ему в ответ и парень буквально расцвел. С этим точно проблем не будет. А вот с остальными... Изначально Петрову предлагали сразу роту. Но он отказался, мотивируя это тем, что не привык прыгать через ступеньки, предпочитая проходить их последовательно. И взял самый сложный взвод. Третий, традиционно, самый слабый в роте. А тут еще и с предыдущим командиром ему не повезло. Офицер элементарно не справился и был отправлен на Дальний Восток. Теперь Константину предстояло расхлебывать. И сложнее всего, наверное, будет вон с тем мордоворотом со значком мастера спорта на груди, командиром первого отделения по совместительству неформальным лидером взвода. Ишь кривиться. Константин без труда прочитал его мысли. Прислали генеральского снк стоит выпендривается, в молчанку играет. Думает, что если папаша понавешал ему медалик, так мы тут все рты пораскрываем. А сам мелкий, на голову меня ниже. Ладно, доведется поспарринговать, покажу ему, где раки зимуют. Хорошая мысль, подумал Константин. С этого мы, пожалуй, начнем. Взвод, равняйся. Смирно. Да, видеть грудь четвертого человека вас пока еще не научили. Как и стоять по стойке смирно. Пятки вместе, носки врозь, не горбятся, руки по швам. Уже лучше. Молодцы. Вольно. Для начала представлюсь. Я ваш новый командир взвода. Фамилия у меня Петров, по имени и отчеству Константин Николаевич. Но это все вне строя. А в строю я для вас, товарищ лейтенант. Всем ясно? Отлично. Константин сделал небольшую паузу и продолжил. Командир первого отделения, два шага вперед. Мордоворот лениво выполнил команду. Представьтесь. Младший сержант Кривонос. Сейчас ведете взвод в спортзал, будем знакомиться, посмотрю, чему вас тут успели научить. А вам, Кривонос, на вечер будет еще одно персональное задание – выучить колодки российских медалей. Проверю перед вечерней проверкой. Командуйте. Дождавшись, пока Кривонос уведет взвод, Константин быстрым шагом добрался до выделенной ему комнаты офицерского общежития, переоделся в спортивный костюм и пробежался до спортзала, находящегося в соседнем здании. Остановившись за пару шагов до входа, он, настроив длинное ухо, прислушался к разговорам внутри. «Чего он с этими колодками до меня докопался?» – басил Кривонос. «Дурак ты, Вася!» – выговаривал Верзилев фролов «Ты о чем думал перед этим?» «А медаль, к которой этому генеральскому сынку понавешали?» «И не закрывался?» «Конечно! Он что, телепат? Мысли читать?» «Еще какой! Мой тебе совет! Запомни его колодки посмотри, за что именно давали эти медали». А сейчас приготовься, что тебе вломят по самой не могу. Этот задохлик мне. Я, между прочим, такой же мастер спорта, как и он. Зуб даю, что я его сделаю. Дай бог наши теляти волк съести, пошутил в ответ Фролов. Ему было очень смешно, но младший сержант изо всех сил сдерживался. Войдя в зал, лейтенант дал команду построиться. Кто готов со мной пободаться? Спросил он у космодесантников. Я готов. Тут же откликнулся кривонос. «Выйти из строя. Но одного мало, это не спортивно получится. Кто еще?» Вызвались еще трое. Два таких же бугая, как кривонос и невысокий жилистый крепыш, хитро поглядывающий на лейтенанта узкими азиатскими глазами. «Этот самый опасный», — оценил парня Константин. «Надо иметь это в виду». Представьтесь, скомандовал он вышедшим из строя. Здоровяки, которым было лет по 19, назывались Сергеем и Зубовым, а жилистый азиат Табгай был явно постарше. Он единственный из четверых довольно прилично закрывался. Ну, то есть это он так думал. Кривонос тоже пытался закрыться, но это было просто смешно. «Хорошо, я буду работать сразу против четверых. Вам можно использовать любые удары приема. Разрешаю бить в полную силу. Начинаем!» Лейтенант стащил и бросил на скамейку олимпийку, разулся уже босиком, не особен торопясь, вышел на середину зала, пол которого был уложен гимнастическими матами. Остановившись, он повернулся к строю лицом и сделал несколько разминочных движений. «Кого ждем?» — буднично спросил он у замерзших на месте противников. «Нападайте!» Четверка двинулась к нему, грамотно охватывая полукольцом и держась на одинаковом расстоянии. Когда на них осталось чуть больше двух метров, Константин с места прянул вперед и вправо, оставляя хитромудрого азиата на левом фланге, и куртанул переднее сальто над головами двух правых соперников, одним из которых был Кривонос. В полете лейтенант легко отбил ребром ладони тянущуюся к нему ручищу младшего сержанта и уже пролетая, хлестко стукнул ступней по затылку Сергеева, отчего тот поплыл и присел на корточки Минус один. Оказавшись за спинами противников, Константин метнулся в сторону и подсек ноги второго здоровяка, заставив его шмякнуться на пятую точку. Перехватив двумя руками летящую ему в лоб ступню азиату, он обозначил удар ногой в промежность, после чего крутанул ступню, который так и не выпустил из рук, заставив парня рухнуть навзничь. Стремительно повернувшись, он пнул ногой, пытающегося встать на ноги Зубова, заставив его снова завалиться на маты, и, поднырнув под руку кривоноса, легонько ткнул его кулаком в подбородок и стремительно ушел в сторону. Большие шкафы громко падают. Младший сержант рухнул ничком, как подкошенный. Классический нокаут. Минус два. Константин крутнулся на месте, по ходе пихнул ногой Зубова, снова прокинул его на маты и схлестнулся с табгаем, единственным, кто еще остался на ногах. Схлестнулся, это, конечно, сильно сказано. Константин заблокировал несколько его ударов, после чего захватил руку и швырнул космодесантника через плечо, выбив ему воздух из легких. Минус три. Поймав руку, все-таки вставшего на ноги Зубова, Константин выкрутил ее за спину, толчком уложил здоровяка на маты и сел сверху. Все. 18 секунд. В этот момент начал подниматься кривонос. Что было? Вы меня нокаутировали? Как? Я не видел удара. Это как раз нормально. Вы же боксер. Должны знать такие вещи. Но со мной такого ни разу не было. Нокдауны были, конечно, как без этого. А нокаут впервые. Тут еще разные весовые категории повлияли. У вас тяжеловесов удары длинные и мощные, а у тех, которые полегче, очень короткие. Противник просто не успевает увидеть нокаутирующие удары легковеса. «А что, тут уже все кончилось? Я самое интересное пропустил?» «Да, уже все», — ответил Константин, вставая с Зубова и помогая ему подняться на ноги. «Теперь садитесь, разберем бой». После того, как все расселись по скамейкам, лейтенант, оставшийся на ногах и прогуливающийся по залу, надо было снять напряжение, задал вопрос. «Почему я один смог справиться с четверыми?» «Вы лучше подготовлены», — заявил один из космодесантников. «Правильно, но не это главное». — Может быть, потому что вы быстрее двигались, — предположил второй. — Тоже верно, но и это мелочь. Если бы мои противники двигались быстрее, принципиально ничего не изменилось бы. А главное в том, что я знал, что каждый из них собирается сделать, и они не имели о моих намерениях ни малейшего представления. Вот скажите, что изменилось бы, будь на моем месте один из наших будущих противников. — Он бы всех убил, — опередил всех один из помалкивших до того космодесантников. — Точку. Как твоя фамилия? лисицам Молодец, товарищ Лисицын. Далеко пойдешь. А теперь ответь, чем мы с вами дальше будем заниматься? Учиться предугадывать действия противника. Правильно. А теперь ответь мне на такой вопрос. Почему ты такой умный и сообразительный тут сидишь, а не в Рязанском училище учишься? По конкурсу не прошел. У меня всего два первых разряда было. Понятно. А сейчас что добавилось? КМС по с бою. Это уже лучше. Ну-ка покажи нам, на что способен. С Фроловым сможешь справиться? Попробую. Давай пробуй спаринг Только парни, удары дозируйте, чтобы без травм. Этот бой получился продолжительнее. Противники стоили друг друга. Но победу одержал Фролов, поймав Лисицына на противоходе. Разбираем, сказал Константин, когда бой закончился, и недавние противники рядышком уселись на скамейку. Почему ты проиграл? Так Фролов мысли читает. А тебя что, закрываться не учили? Ладно, займусь с тобой индивидуально. Сколько тебе служить осталось? Полгода. Это хорошо, как раз успеем. Я тебе потом рекомендацию дам для поступления. Кто еще готов показать свой уровень подготовки? До обеда Константин успел познакомиться со всеми и сделать кое-какие выводы. В целом подготовка была неплохой, кого попало в космодесантник не брали. Тут тоже был конкурс, причем не слабый. Но неплохая подготовка это еще не значит хорошая. Работы предстояло много. Телепатическими способностями во взводе обладали всего четверо. Пролов, Табгай, оказавшийся бурятом, и еще пара молодых ребят. Лисицына Константин пока не учитывал. Там способности еще пребывали в зачаточном состоянии, но за полгода их можно было развить. Младший сержант Кривонос. «Я!» — услышав свою фамилию, командир первого отделения аж подскочил на месте. За несколько часов его отношение к новому взводному изменилось кардинально. Теперь он буквально ел глазами начальства. «Строите взвод, ведите его в душевую, потом переодеваться и на обед. После обеда два часа самоподготовка. изучить инструкцию к ступе космодесантной модернизированной. А потом проведем кросс по пересеченной местности. Посмотрю, как у вас обстоит дело с выносливостью». Второй полк Муромской космодесантной дивизии ВКС располагался 20 километрами восточнее одноименного города. В этом месте река Теща делает большую петлю, внутри которой раньше находилось село Сонино. Теперь на всем этом пространстве, площадью в 12 квадратных километров с трех сторон окруженным Тещей, вольготно расположились казарменный городок, тренажерный комплексы аэродром, способный одновременно принять полтора десятка больших десантных носителей, полковой арсенал, а также поселок для обслуживающего персонала и офицерских семей. Окружающие леса уже не были заповедными дремучими, но и в лесопарк в ближайшем будущем превратиться нисколько не грозили. Медведей и волков там уже давно не встречали, но зайцы, лисы кабани и кабани семейства до сих пор обитали в избытке. Последних даже иногда приходилось прореживать. Можно было в этих лесах и лося встретить. На первый раз Константин решил ограничиться небольшой 20-километровой пробежкой, причем не с полной выкладкой, на налегке, прихватив только заполненные на треть разгрузки шансов инструменты и личное оружие. Меньше 10 килограммов на каждого. Сначала он повел взвод на юг, по дороге на Мещерское. Это был самый простой шестикилометровый этап, на который космодесантники затратили менее получаса, только один раз на пару минут перейдя на шаг. Константин бежал впереди строя, задавая темп. Потом, перестроившись в цепь, взвод свернул на запад и, не снижая набранную темпа продолжил путь через лес, огибая шиканово болото. Константин бежал крайним на правом фланге, поставив на налево Фролова, с которым, не имея визуального контакта, Сосновый Бор был довольно густым, поддерживал мысленную связь. Теперь космодесантникам приходилось сложнее, нужно было не только огибать деревья, но и выдерживать интервал не менее двух и не более трех метров. Через час, шуганув по пути семейства кабанов, испугнув несколько зайцев, космодесантники, немного не добежав до дороги на безверникова Повернули на северо-запад и перешли на интервальный бег. Полкилометра в высоком темпе, потом с же быстрым шагом. Поставив кривоноса вместо себя правофланговым, Константин пробежался вдоль цепи, диагностируя состояние каждого из бойцов. Двое первогодков мужественно держали темп, но были уже на пределе. Константин распорядился забрать у них автоматы, передав более крепким товарищам. И дал команду немного снизить скорость. Он не ставил перед собой задачу вымотать подчиненных, а хотел всего лишь определить степень боеспособности вверенного ему подразделения. она оказалась явно недостаточной. Если взвод не в состоянии совершить 20-километровый марш-бросок налегке, то что будет, когда потребуется это сделать с полной выкладкой? Спустя полчаса Константин еще раз пробежался вдоль цепи убедился, что парни окончательно выдохлись, после чего дал команду перейти на шаг и принять влево. Выведя цепь на дорогу, он приказал построиться во взводную колонну и повел строй в казарменный городок. Выведя взвод на плац, Константин остановил его, дал команду повернуться налево и выровняться. Встав перед строем, он высказал все, что думал о своих подчиненных. В мягких выражениях, разумеется. Оценка за марш в бросок неудовлетворительна. Потратить на двадцатку два с половиной часа – это ни в какие ворота не лезет. Единственное, что вас хоть немного реабилитируют, никого не потеряли в процессе. Надеюсь, что так будет и дальше. А выносливость будем тренировать. Кривонос. Сколько вы бегаете на зарядке? Трешку. Это вообще ни о чем. С завтрашнего дня вы будете пробегать на зарядке 6 километров за то же самое время. И десятку перед ужином. Пока без утяжеления. Почему я могу сейчас повторить наш маршрут еще раз, а половина из вас уже языки на плечи повесила? Я что, из другого материала сделан? Товарищ лейтенант, так вы ведь мастер спорта. По бегу, наверное, подал голос Сергеев. «Почти угадали. По биатлону. И что из этого?» «А вы тут что, сплошь шахматисты? Кандидаты в мастера спорта по бегу в строю есть?» «Младший сержант Башко. Выйти из строя. Перворазрядники. Рядовой Нестеров, рядовой Смирнов, рядовой Лисицын. Выйти из строя. Итак, вас четверо вполне профессиональных бегунов, которые умеют дышать, знают, как нагружать мышцы, что делать с руками. Башко, почему вы в четвером до сих пор не научили всему этому остальных? Ладно, можете не отвечать. Встать в строй. Вопросы есть?» «Товарищ лейтенант, разрешить обратиться?» Осведомился интеллигентного вида парнишка, один из тех двух первогодков, для которых сегодняшняя дистанция оказалась запредельной. «Спрашивайте, Васильев, зачем нам вообще нужен бег на длинные дистанции? Спринт я еще могу понять, там развиваются скорости реакции, быстрота, а длинные забеги для чего? Мы ведь не пехота, у нас ступы есть». «Хороший вопрос, ожидаемый». Во-первых, бег на длинной дистанции развивает выносливость. Во-вторых, он позволяет научиться не только экономно распределять свои силы, но и выводить организм на запредельные режимы. Слышали про второе дыхание? В-третьих, сильно вам поможет ступа в случае преследования противника, например, в густом лесу. Там, как и сегодня, ножками придется. Понятно, но есть ведь наверняка какая-нибудь химия. Принял таблетку и бежишь без устали. Допинг? Есть, разумеется. Только эта химия не развивает организм, а калечит его. Поэтому используется только в самых крайних случаях, когда без этого не выжить. И таблеток в этом я не дождетесь. У меня для вас есть только один допинг – волшебный пендель. Очень хорошо мотивирует. Еще есть вопросы? Нет. Отлично, значит всем все понятно. Кривонос, видите взвод в душ, потом на ужин. Дальше по распорядку, а перед вечерней проверкой я подойду. Командуйте. Подойдя в расположение роты за полчаса до вечерней поверки, Константин отловил кривоноса и увел его в канцелярию, попросив командира роты и остальных взводных на время освободить помещение. Воспитательные работы с младшим командным составом следует проводить наедине. В отсутствие их подчиненных, в обязательном порядке, а также без прямых и непрямых начальников по возможности. Ротный, закончивший Рязанское училище за два года до Петрова, хорошо это понимал и выполнил его просьбу без каких-либо возражений. — Товарищ лейтенант, — обратился Кривонос к Ривоносу Константину, как только они остались вдвоем. — Я все понял, был неправ, приношу вам свои извинения за то, что плохо о вас подумал. — Давайте, я не все колодки буду перечислять и отвечу на примере ваших. — Согласен, это сэкономит время, начинай. Первый за зоопофис — это очень редкая медаль, всего 15 штук было вручено. Тем, кто с астероидом в космосе работал, но я не знал, что там курсанты участвовали. А об этом в прессе не сообщали, мы занимались швартовочными и такелажными работами. И потом вынесли к публике кусок астероида. Дальше. Вторая за Кунашир. Это позапрошлом году было. Японцы так и не признали его российской территории и попробовали захватить, взяв жителей Головнинов в заложники. Там вроде за одну ночь все решилось. Да, ждать было нельзя, поэтому мы тогда без ужина остались. Когда нас дернули, еще шести часов вечера не было. Долетели за час. Разница между Рязанью и Кунаширом восемь часовых поясов, так что высадились мы в три часа ночи по местному времени. И быстро по-тихому повязали голубчиков. Там их немного в первой волне было, человек 300 всего. Ниндзя недорезанные. А всех остальных наши погранцы потопили в проливе измены. Дальше на Хоккайдо армейцы уже без нас разбирались. Третий – Засувалкский коридор. Это в прошлом году было. Тогда Польша попыталась хапнуть Литву. И именно так все и происходило. И хапнули бы там население, всего ничего оставалось, почитая одни пенсионеры, если бы белорусы вовремя не отреагировали. В принципе, поглощение одного государства Евросоюза другим – это сугубо европейские заморочки. Но не у наших же границ. Тем более, что сухопутный коридор между Белоруссией и Калининградской областью нам был ой как необходим. От нашего училища там две роты поучаствовала на самом первом этапе, пока армейцы не подтянулись. Теперь Друскиненка и Мариэмполе – русские города. И Литва отдельно от Польши коридором 20-километровой ширины. Товарищ лейтенант, а можно будет обо всем этом нашим рассказать? «Конечно же, рассказывай. почему бы нет? У меня нет от вас никаких секретов. Ладно, заболтались, мы с тобой пойдем. До вечерней поверки всего пять минут осталось». После вечерней поверки офицеры собрались в канцелярии роты. «Костя, ты прописываться собираешься?» – спросил Алексей Соловьев у своего нового подчиненного. «Я, как юный пионер, всегда готов», – отшутился Константин. «Можно хоть прямо сейчас? У меня даже есть чем, но пока не знаю где». «Правильно рассуждаешь ли, поддержал предложение командир первого взвода. Юрий Коновалов уже год как обзавелся третьей звездочкой и смотрел на лейтенантов немного свысока. Больше в шутку, конечно, вот только в каждой шутке, говорят, имеется только доля шутки. Может быть, поэтому начальство не торопилось назначать старшего лейтенанта Коновалова на более высокую должность, и он уже три года ходил во взводных. Они все четверо закончили одно училище, но Юрий и Алексей тремя и двумя годами раньше. Их готовили для воздушно-десантных войск, а служить направили уже в космодесантные. Алексей перестроиться смог и спустя два года уже командовал ротой. А Юрий, будучи в душе воздушным десантником, так и остался взводным. Здоровенный лоб, лишь 4 сантиметра, не дотягивающий до двух метров, он легко ломал кирпичи своими пудовыми кулаками и держал свой взвод в ежовых рукавицах. «Я, в принципе, тоже не возражаю», — высказался взводный 2 Петр Шумейко. А вот где, тут надо подумать. Кафе Дубинушка через час закроется, а ехать на ночь, глядя в муром, как-то не с руки. Петр, поступивший в училище в самом первом наборе космодесантников, был на целую голову ниже Юрия, килограммов на 15 легче. Но в спарринге делал его на раз, так как не только обладал черным поясом по карате, но и легко читал мысли здоровяка. Что, кстати, не мешало им неплохо ладить друг с другом. Нечего тут думать, подвел итог ротный. Раз все согласны, пошли ко мне, я тебя, Костя, с женой познакомлю. Э, не стесним мы вас? Ерунда, у нас двухкомнатная квартира. Сейчас Катю предупрежу, она Настеньку спать уложит и сварганит нам что-нибудь пожрать. Тогда зайдем по дороге ко мне в общагу за бутылками. Соловьевы жили на втором этаже в одном из зданий, построенных специально для семейных офицеров полка. Представившись Кате, невысокой миловидной женщины с милым носиком-курносиком и стрижкой каре, Константин выставил на стол две бутылки армянского коньяка и одну французского шампанского. — Хватит? — поинтересовался он у Алексея. — Не хватит. Я за пивом смотаюсь, чтобы отлакировать. Тут же влез с предложением Коновалов. — Хватит, — сказал, как отрезал ротный. — Я тебе сейчас так смотаюсь, а потом догоню и пару раз лакерну. Завтра рабочий день. По полбанки на нас для знакомства вполне достаточно. — Мне это, как слону дробина, — обиженно прогудел Коновалов. «А мы тут собрались не ради того, чтобы напиваться, а дабы не отвыкнуть», — внес свою талику юмора шумейка. «Давайте переходить к делу». «К делу-то к делу», — покладисто согласился Константин, вытаскивая крепкими пальцами пробку и наливая даме шипучий напиток. Потом он разлил по пузатым бокалам ароматный коньяк и произнес традиционную фразу. «Лейтенант Петров представляется по прибытии к новому месту службы, чокнулся с каждым из сидящих за столом и стоя выпил до дна». «Представление принято», — ответил ротный, просмаковав коньяк. «Достойный напиток. Давайте, ребята, закусывайте. Что, Катя зря готовила?» Оголодавший народ навалился на жареную картошку с грибами. «Между первой и второй не должна пролететь муха», — заявил Шумейка, разливая по второй. «За КДВ». «Выпили, по второй закусили». «Расскажи-ка нам, Костя, про Сувакский коридор», — попросил Алексей. «Нам-то не удалось поучаствовать, так хоть тебя послушаем. Кстати, а почему туда послали вас, а не нас?» Элементарно, Ватсон, у вас срочники, а в училище на старших курсах только контрактники. Да и уровень подготовки совсем другой. В смысле другой? Удивился коновалов Что вы можете такого, с чем не справятся мои парни? Все. Если я говорю, что другой уровень, значит он совсем другой. Принципиально. Но об этом потом. О таких вещах не рассказывать, надо показывать их. Давайте в другой раз. я Сейчас я про Сувакский коридор расскажу. Ладно, к этому разговору мы еще вернемся. рассказывать про коридор. Когда поляки перешли литовскую границу, нас подняли по тревоге. Две роты, четвертый и пятый курс. Начальник училища объяснил задачу и сказал, что пойдут только добровольцы. Ну, положено так спрашивать, хотя и так ясно, что никто не откажется. Экипировались по полной, загрузили ступы в два больших носителей и вперед. Нас высадили на белорусской границе, а четвертый курс в Калининградской области. К этому времени армейцы с помощью систем РЭП подавили полякам всю связь. Дальше мы уже на ступах двинулись навстречу друг другу, Там всего 100 километров по фронту. Сначала разделались с леопардами. Каким образом? Это же тяжелые зверюги. Вам что-то мощное на подвеске дали. Зачем? Обошлись штатным вооружением. У модернизированной космодесантной ступы последнего выпуска в дивизию, они только через полгода начнут поступать, есть две кумулятивные бомбочки. Боеукладка у леопарда находится вот тут, в левой части чернюра башни, сразу за люком заряжающего. Константин быстро набросал на салфетки схему. Бронирование тюрнюра слабенькое, даже резюме возьмет, а на крыше вообще кот наплакал, миллиметров 80. Вот сюда мы свои бомбочки кидали. На малой скорости и ступо летит абсолютно бесшумно. Уравнивали скорость, зависали сверху метров в десяти и отпускали бомбочку в свободный полет. Упреждение в метр примерно. Промахнулся с такой дистанции в принципе невозможно, только если танк вдруг дернется. А дальше ноги в руки и сваливаешь подальше на форсаже, чтобы осколками не зацепило. Бомбочка летит примерно секунду, еще почти столько же идет на детонацию боекомплекта. А за 2 секунды на 4G можно далеко удрать, это жуем и времени. И как? Сносила башню? — поинтересовался Шумейка. Там ведь вроде бы сзади вышибной лист стоит. Стоит? А толку? Там ведь не один снаряд детонирует, а вся боеукладка разом. Этого хватает не только для сворачивания башни, но и ходовую за милую душу плющит. У экипажа нет вообще ни одного шанса ладно с леопардами разделались а дальше что поторопил рассказчик ротный а дальше гоняли за росамахами весьма шустрые бронтранспортеры по шоссе до сотни разгоняют суды да на пересеченке не намного меньше бронирование там слабенькое кпвт сверху из боков в лед дырявит нам их только спереди не взять было но мы же не идиоты чтобы такой дуре в лоб заходить вот и все в принципе потом мы распределились вдоль границы и прикинулись веошью армейцы зачистили всех кто разбежался с помощью беспилотников что и в плен никого не брали, удивился Коновалов. А зачем? Правила, они для всех одинаковые. Полез без спроса на чужую территорию, получи по полной. Ладно, хватит про войну, вон Катя уже загрустила. Давайте выпьем за хозяйку этого дома, которая все так вкусно приготовила. Офицеры выпили стоя. Костя, как тебе взвод? Спросил ротный после того, как закусил. Познакомился уже? Познакомился. Если честно, слабенький. Сгонял их перед ужином вокруг шиканного болота два с половиной часа. «Это налегке?» — уточнил Коновалов. «Да. Слабаки мои за два часа бегают. Через месяц мои за два пробегут. Может, даже быстрее. Кто ими раньше командовал?» «Да был тут у нас один», — скривился Ротный. «Лейтенант Баранов. Он не наш. Вивк заканчивал. Мастер спорт по плаванию». «А как его угораздило к нам попасть?» — удивился Константин. «Пути начальства неисповедимы?» — сделал философское заключение Алексей. «Скорее всего, лапа мохнатая». С большим трудом его на то взбагрили. Пусть там морпех фучит И не жалко морпехов? Жалко. А куда его было девать У нас теща летом почти пересыхает, а АК все же далековато. Как ты, нашел контакт с Кривоносом? Он у них неформальный лидер. Нашел. Нокаутировал его. Кривоноса? Ну ты монстр. Он же мастер спорта по боксу. И что с того? Большой, медленный закрываться не умеет. В смысле не умеет? Мысли скрывать не умеет. А, ты про это? Что, тоже телепат как шумейка конечно в нашем выпуске телепатов было больше 80 процентов так ты сейчас что мысль наши читаешь напрягся коновалов зачем мне их читать у тебя юра и так все на лице написано так парни хватит остановил назревающий конфликт командир роты давайте сейчас допьем вот это он тряхнул полупустой бутылкой и в коечке завтра рабочий день что и чай не попьют удивилась катя Чаю попьют обязательно, с милостью велся Алексей. Костя еще твоего варенья не пробовал. Разошлись они уже хорошо за полночь. В пять утра Константин уже был на ногах. Умывшись, он выпил кружку воды, после чего в быстром темпе прогнал разминочный комплекс, чтобы побыстрее удалить из организма остатки спирта и ацетальдегида, после чего принял холодный душ, побрился, позавтракал и к шести часам уже был в роте на подъеме. Выведя взвод на зарядку, Константин после короткой разминки направил ее на пятикилометровый маршрут, решив, что насчет шести километров он вчера немножко погорячился. Для начала с них и пяти хватит. Передвигаясь вдоль строя, он давал указания по дыханию и движением рук шутил, подстегивал стоящих, снова шутил. Пятикилометровую дистанцию взвод пробежал за шестнадцать минут. И даже первогодки вымотались не очень сильно, по крайней мере на ногах стояли. В принципе, для начала вполне прилично. Для физически здоровых старшеклассников. Значит, после вчерашнего марш-броска никто не охромел. Уже плюс. А результаты подтянутся. Это процесс постепенный. Дав космодесантникам немного отдышаться, Константин показал им малый комплекс упражнений, предназначенных для развития плечевого пояса, который можно проводить на ходу. Сопроводив взвод до казармы, лейтенант прошел в канцелярию командира роты. Алексей, как тут у вас со стометровым тиром? Дела обстоят. Надо заранее заказывать. — У нас, Костя, у нас, — поправил ее уродный, — а по Тиру сейчас гляну, когда тебе нужно. — Лучше бы прямо сейчас, после завтрака. Соловьев, глядя на экран монитора, сделал несколько движений мышкой, после чего заявил. — До обеда Тир свободен. Бронирует на весь период? — Давай на весь. Расход патронов ограничен? — Только разумной необходимостью. — Это хорошо. Я хочу в своих в движении погонять. Там ножи тоже можно метать? — Ножи, саперные лопатки, сюрикены, все, что пожелаешь. «Слушай, Костя, ты сейчас никуда не торопишься?» «До окончания завтрак свободен». «Я тебя вот о чем хотел расспросить. Раньше в ВДВ до половины личного состава были контрактниками, а у нас тут только офицеры и инструкторы. С чем это связано? Изменили задачи?» «Именно. Контрактники нужны для того, чтобы воевать. Это профессионалы войны. А сейчас войн нет и в ближайшие пару десятков лет не предвидится». А в мелких конфликтах можно обойтись маленькими группами спецназа или, как в предыдущем случае, привлечь курсантов. У армии на ближайшее будущее другая задача – обучить военным специальностям максимально возможную часть населения нашей страны. И потом поддерживать их боеготовность, периодически привлекая на сборы. Тогда, в случае нужды, можно будет оперативно мобилизовать на контракты и вооружить десятки миллионов профессионалов. Спасибо, я понял. Грандиозная задача, но вполне решаемая. А в других странах десятки также же обстоит? Не во всех. В Штатах, во Франции, Вьетнаме, на Кубе почти как у нас. в китае Большой Индии иначе. Им не имеет никакого смысла готовить по полмиллиарда военных. Поэтому там наоборот в основном контрактники, посвящающие службе в армии почти всю свою жизнь. Остальное население проходит только начальную военную подготовку. Ладно, потом еще поговорим. А сейчас я получу автоматы и побегу. Хочу своих на выходе из столовой перехватить. Успел в последний момент, взвод уже строился. Дождавшись окончания процесса, Константин велел кривоносу отвести их всех в казарму, получить в оружейке автоматы, после чего топать в стометровый тир. А сам пошел в него сразу. Стометровый тир размещался в котлованном железобетонном сооружении, стены и арочный свод которого были изнутри выложены черными плитами пулеуловителей. Такие же плиты устилали пол. Константин поковырял пальцем, вроде резина, но очень твердая. Механизмы для подъема ростовых и грудных мишеней имелись на дистанциях в 25, 50, 75 и 100 метров. К приходу космодесантников лейтенант успел пристрелять свое новое оружие и коротко обсудить план занятия с инструктором. Дав команду перестроиться в одну шеренгу у ближнего торца помещения, он поинтересовался, все ли умеют стрелять из автомата. Поверив на слово, что умеют все, он задал уточняющий вопрос. А в мишень попадать все умеют? Сделав паузу и выслушав хоровое так точно, он закончил предложение. В движении. В этот раз положительный ответ дали всего трое. Младший сержант Фролов и двое рядовых, Табга и Нестеров. А на следующий вопрос я попрошу ответить рядового Лисицына. Чем мы сейчас будем заниматься? Учиться попадать в движение, товарищ лейтенант? Правильно. Всем получить патроны и снарядить один магазин. Патрон не досылать, автомат поставить на предохранитель. Дождавшись, пока все выполнят команду и займут свое место в шеренге, Константин объявил. Показываю первое упражнение. Выйдя на рубеж стрельбы, он вопросительно посмотрел на стоящего у пульта инструктора и одновременно с его командой передвинул флажок предохранителя в положение отсечка двух патронов. Щелчок предохранителя слился со звуком передергиваемого затвора. Первая ростовая мишень выпрыгнула слева на 25-метровой отметке. Подняться до конца ей было не суждено. Сдвоенный выстрел прозвучал одновременно с опрокидыванием мишеней. Константин стрелял от пояса. Сразу после выстрела он завалился вправо, сделал один оборот по полу, вытянув перед собой руки с автоматом. Поразил из положения лежа мишень, выскочившую справа на 75-метровой дистанции. Не переставая катиться вправо, сбил самую дальнюю мишень. Сделал один оборот в обратную сторону и поразил мишень на 50-метровой отметке. Команда инструктора дробь застала его во время очередного переката, на этот раз вправо. Лейтенант упруго вскочил на ноги, подбил магазин резким ударом правой ладони, этой же рукой передернул затвор и поймал выскочивший из него патрон. Шагнув вправо, он, опять же, правой рукой, вынул из воздуха не успевший упасть магазин, вставил в него патрон и одним движением пристегнул магазин на место. Одновременно левой рукой поставил автомат на предохранитель и, повернувшись к инструктору, доложил. Лейтенант Петров упражнение номер один закончил. Первая мишень поражена двумя пулями в голову, остальные тоже двумя в грудь. Время, затраченное на упражнение семь секунд, объявил инструктор. Космодесантники смотрели на лейтенанта, открыв рты. Тапгай инструктор с уважением. «Всем понятно, что следует делать?» – спросил Константин. «Так точно. Рядовой тапгай на исходную. После выполнения упражнения разряжайте автомат обычным способом». Для выполнения моего трюка нужно долго тренироваться, я его показал сверх программой. Табгай поразил все четыре мишени за 12 секунд, тоже практически не целясь. Охотник, спросил Константин, белку в глаз бьешь? Так точно, товарищ лейтенант, зачем шкурку дырявить? Молодец, Табгай, назначаю тебя моим заместителем по огневой подготовке, будешь учить своих товарищей. А сейчас разряжай автомат и сдавай оставшиеся патроны. Тебя учить стрельбе только портить, младший сержант Фролов, на исходную. Пролов тоже поразил все мишени, но каждый раз целился, совмещая мушку с прорезью и замирая при этом на пару секунд на месте. Времени на стрельбу он затратил более полминуты. Нет, вынес вердикт Константин, когда младший сержант закончил стрельбу. Так не пойдет. Тебя убили по крайней мере дважды. Нельзя замирать. Стреляй в движении. Ты ведь чувствуешь автомат и видишь, куда должна попасть пуля. Вот и направляй в эту точку автомат, не глядя в прицел. «Дай свободу рукам, они сами наведут туда, куда ты хочешь. Давай попробуем еще раз на ближней мишени. Просто перебирай ногами, чтобы тело смещалось в сторону, но не поворачивалось. Ноги действуют отдельно, а глаза и руки вместе». Со второй попытки, Пролов стрелял по-немецки от живота, обе пули угодили в край мишени. «Молодец, почувствовал. Давай еще раз, чтобы закрепить успех». В этот раз обе пули вошли точно в центр мишени. Пролов прямо расцвел, у него получилось. Теперь на пятьдесят метров. Давай, у тебя получится. Эту мишень Фролов поразил походе. Все запомнил? Да, можно еще. но сегодня хватит, не жадничай. Дай другим пострелять, им тоже хочется. Первоначальные результаты Нестерва оказались даже хуже Фроловских. Дальнюю мишень он поразил только со второй попытки. Но прогресс наметился у него. Теперь дело было за тренировками. Остальные с места попадали, а при стрельбе в движении их пули летели в белый свет как в копеечку первый день попадать не целись, научились всего шестеро из них, но Константин пообещал, что обязательно продолжит обучение. Проверив качество чистки оружия, он отпустил взвод на обед. В армии с военнослужащими можно делать все, но обед и отбой – священны После обеда Константин отвел взвод в класс, подождал, пока все рассядутся, озвучил тему занятия. «Ближайшие два часа мы с вами посвятим телепатии и всему, что с ней связано». Кто может сформулировать, что мы с вами подразумеваем под этим словом? Телепатия – это способность передавать и принимать мысли на расстоянии, ну и, наверное, способность читать мысль другого человека, предположил Фролов. Не совсем точно, но близко по смыслу. На самом деле транслировать можно не только мысленные образы, ощущения. Например, можно передать картинку. Поднимите руки те, кто увидел то, что я вам сейчас отправил, в том числе и те, кто думает, что увидел. Поднялось шесть рук. Потом, спустя несколько секунд, еще одна. Рядовой Матвеев, что вы увидели? Спросил Константину космодесантника, поднявшую руку последним. Силуэт танка. Рядовой Рободанов. Танк. Приземистый, угловатый, с длинной башней. Младший сержант Фролов. Леопард 2-6 НЛ. Вот. Попробуем еще раз. Пусть увидивший что-нибудь опять поднимут руки. В этот раз руки подняли 11 человек. Рядовой Матвеев, что вы увидели? Красный квадрат. Теперь от практики переходим к теории. Принять телепатический сигнал способен любой человек, если он не умственно отстал, разумеется. А среди вас таких нет. Идем дальше. Чем проще сигнал, тем легче его не только принять, но и правильно идентифицировать. Поэтому начинать учиться нужно с самых простых вещей. А дальше обычная тренировка. И кругозор. Как вы думаете, почему Фролов сумел идентифицировать конкретный танк, а остальные увидели только силуэт? Фролов более сильный телепат, предположил Лисицын. Не только. То, что он более сильный телепат, помогло ему увидеть больше подробностей. А еще он знал, как выглядит этот конкретный танк, поэтому и смог его точно идентифицировать. «Крич, лейтенант, можно вопрос?» – подал голос Кривонос. «Спрашивайте. Получается, что с помощью тренировок мы все сможем стать телепатами?» «Не думаю. В моем взводе в училище телепатами стали 26 человек из 29 за 5 лет учебы вроде процентов 80, но мои команды слышали все без исключения. Слышать данную персонально вам команду я постараюсь научить всех. А кто из вас сможет сам индуцировать телепатический сигнал, пока не знаю. Все вряд ли, но думаю, что многие. На самом деле это не очень сложно, но дается, к сожалению, не всем. А теперь мы с вами займемся противоположным делом. Будем учиться закрываться, чтобы кто попал и не смог залезть к вам в головы копаться в мыслях. Представьте себе мотоциклетный шлем. Примерно через час весь взвод научился закрываться, некоторые даже избирательно. Решив, что на первый раз достаточно, Константин завершил занятие и задал неожиданный вопрос. «Засиделись?» «Есть немного», — осторожно ответил Кривонос, подозревая, что это жу жужужу неспроста. «И ведь угадал». «Теперь немного побегаем. Я вам вчера обещал десяточку быстро переодеваться в спортивную форму. Жду вас во дворе». Вначале Константин пояснил задачу. «Итак, сейчас бежим 10-километровый кросс по шоссе и заодно учимся правильно дышать. Поддерживать строй и бежать в ногу я сегодня от вас не требую, но зачет все равно будет по-последнему. Выкладываться полностью необязательно, но и не филонить. Мне нужно понять, на что вы способны, как боевая единица. Все понятно?» «Так точно, товарищ лейтенант. На старт, внимание, марш!» В этот раз темп задавал Кривонос. Ему было тяжеловато, все-таки вес здоровяка был килограммов на 15 больше среднего по взводу значения, но парень старался. А лейтенант и младший сержант Башко, высокий сухопарый и парнишка, казалось, вообще не имевший жировой полослойки, пристраивались независимо друг от друга то к одному, то к другому из бегущих, наблюдали за их дыханием и давали советы. Температура воздуха, поднявшаяся во второй половине дня до 28 градусов, постепенно спадала. Свежий лесной воздух уже не так сильно сушил кожу, обдувая разгоряченные тела. Тельняшки все уже поснимали, повязав на пояс. Единственное, что досаждал это слепни, которые тучи явились над головами, откуда стремительно пикировали на космодесантников, стараясь пристроиться где-нибудь между лопаток. Били их нещадно, но меньше этой мерзости не становилось. Вот уже и половина пути. Обежав вокруг установленного на обочине поворотного столба, взвод повернул обратно. Теперь бежали медленнее, но держались кучно. Никто не отставал. Вообще коллектив во взводе сложился неплохой. И с взаимовыручкой все было нормально. На молодых не наезжали, наоборот, поддерживали их. Перед финишем Константин вырвался вперед и занял место на обочине, засекая время по последнему, которого буквально тащили за руки младший сержант Башко и один из перворазрядников. Парень выложился настолько, что уже с трудом перебирал ногами давка в космодесантникам немного походить и отдышаться, Константин построил взвод и огласил очередной вердикт. Молодцы. В этот раз вы постарались, результат уже почти нормальный. 35 минут уложились. Если кто не в курсе, это второй разряд. Тех, у кого не было, поздравляю с первым спортивным достижением за время службы. Пока неофициально официально. Корочки получите после индивидуального подтверждения этого результата на полковых соревнованиях. Но учтите, что останавливаться на этом мы не будем. Сегодня на этом все. Сейчас мыться и бегом на ужин. После ужина до вечерней поверки личное время. Все, кривонос, командуйте. Перед вечерней поверкой Константин заглянул в канцелярию командира роты, чтобы уточнить планы на следующий день. Алексей, завтра суббота, должен быть ПХД, как они у нас тут проходят? только Паркохозяйственные дни в дивизии бывают разные. Завтра, например, наша рота отправляется за грибами. В смысле, мы вчера бегали по лесу, там грибов почти нет, засуха. А я не говорил, что мы в наш лес собираемся. У нас грибы в августе полезут и будут до конца сентября. Вот тогда можно будет организовать в выходные несколько культпоходов. А сейчас там ты прав, делать нечего. Завтра мы на Кольский полигон слетаем. Сначала отработаем взаимодействие в строю и немного постреляем, а потом уже займемся заготовкой грибов для полковой столовой. Понятно. Автоматы брать будем? Нет, завтра и нам не понадобятся. А с утра как обычно... Конечно. Вылетаем после завтрака. Вот, возьми фотографии грибов, которые будем заготавливать. Покажешь бальцам, чтобы ничего лишнего не тащили Так тут только белые и красные. А нам другие не требуются. И еще. Там на другой стороне размеры отмечены. Предупреди, чтобы соблюдали. Учту. Пойдем проводить вечернюю поверку. Пошли. Время уже. Во время утренней зарядки взвод Константина опять пробежал пятерку и потом после завтрака совершил еще одну небольшую пробежку до аэродрома где их рот ожидал большой десантный носитель. Перелет до Печенгского аэродрома занял 25 минут. Все-таки через стратосферу получается в разы быстрее, чем по самолетному. Построив рот прямо на бетонных плитах посадочной площадки, Алексей Соловьев поставил задачу. Сегодня будем работать повзводно. Напоминаю, границы полигона с севера и востока ограничены автодорогой Кола. С юга – Верхнитуломским водохранилищем и шоссе Е-75 с запада. Приближаться к автодорогам ближе 20 км запрещаю. Там могут оказаться рыбаки, грибники, ягодники. Полагаю, что для отработки совместных полетов и перестроений 10 тысяч квадратных километров вам будет достаточно. Первый взвод занимает восточный сектор полигона, второй центральный, начиная от окраин Заполярного, третий западный, от Никеля. В избежание путаницы схему нарезки секторов я сейчас сброшу вам на планшеты. В каждом из секторов замаскировано по 10 колесных бренд-транспортеров Ваша задача – отыскать их и уничтожить. На выполнение задачи отводится два часа. По истечении этого времени всем, независимо от достигнутого результата, прибыть сюда для доклада. Отчет, координаты и фотофиксация. Вопросы? Лейтенант Шумейко. Уничтожение обозначать одиночным попаданием или, может, не церемониться? Не церемониться. Это битые машины. По ним Петров с компанией уже постреляли в прошлом году. Лейтенант Петров. Какие поисковые средства разрешены к использованию? «Любые, кроме радара, естественно. Лейтенант Коновалов?» «Вопросов нет. По ступам. Вылет по команде взводного. Время пошло». «Взвод! Слушай мою команду!» Выкрикнул в эфир Константин, заняв место в ступе опустив колпак. «Вылет парами с секундным интервалом, начиная с первого отделения, с набором пятикилометровой высоты и построением в Клин, направленный на запад. Первая пара. Пошла!» Ступы попарно вылетали из взводного отсека носителя через потолочный проем и, мгновенно ускоряясь, уходили за облака, плотно обложившие небо Кольского полуострова. Дождавшись вылета последней, Константин бросил свою ступу в проем, потом немного в сторону, чтобы никого не зацепить при ускоренном наборе высоты, и откинулся в ложементе противоперегрузочного кресла, принимая на грудь десятикратную перегрузку. Командир покидает носитель последним, но на острие клина должен казаться первым. Все остальные, стартовавшие со стандартным четырехкратным ускорением, будут выстраиваться в клин за его спиной. Командирская ступа почти сразу провалилась в белую облачную вату. Потом туман за прозрачным колпаком просветлел и почти сразу в глаза ударило солнце, яркость которого была тут же снижена светофильтром. Верхняя граница облачности заканчивалась на 4 высоте. Константин снизил ускорение до 4G и лишь после этого смог фокусировать зрение и отыскать на экране зеленые огоньки ступ своего взвода. Обогнав пару, которая стартовала первой, он снизил скорость до четырех махов и перевел ступу в горизонтальный полет. К тому моменту, когда уже полностью сформировавшийся клин достиг окрестностей Никеля и повернул на юг, Константин успел связаться со спутником, запросить и получить информацию о всех крупных железяках, находящихся на Земле в его секторе. Их было много. Учения на Кольском полигоне проводились не первый год. Дав бортовому компьютеру команду исключить объекты массой менее 16 и более 26 тонн, а также пронумеровать оставшийся, он посмотрел на получившийся результат и сбросил его на компьютеры подчиненных. «Взвод, слушаем мою команду. Переходим на дозвук, снижаемся до нижней границы облачности и, оставаясь на ней, образуем строй фронта. Крайние ступы идут по границам сектора, моя по осевой линии. Я сбросил вам потенциальные цели, проверять будем все». Посмотрите на фотографии росамах они есть в памяти ваших бортовых компьютеров. Ступа, находящаяся ближе остальных к потенциальной цели, спускается и приближается к ней, пользуясь складками местности. Идентифицировав Росомаху, поражайте ее очередью в полсотни патронов из КПВТ. Приблизившись, фотографируйте, сбрасывайте мне фотографии и возвращайтесь на свое место в строю. Имейте в виду, лобовую броню Росомахи КПВТ не берет. Доложить, всем ли понятен приказ. Получив от каждого из подчиненных квитанцию, Константин еще раз заглянул на экран. До первой из потенциальных целей оставалось пять километров и, наклонив ступу, посмотрел вниз сквозь прозрачный колпак. Под ступой простирался каменистый край, состоящий, казалось, только из невысоких сопок, частично поросших кустарниками, к которым смело можно было отнести и взрослые березы, редко превышающие по высоте человеческий рост, а также из озер, ручейков и болотиц, занимающих все пространство между сопками. Одна из ступ взвода резко ушла вниз и спустя минуту вновь начала набирать высоту. «Объект номер один — ложная цель. Это Брэдли», прозвучал на общей волне доклад Лисицына. «Доклад принят», ответил Константин, делая пометку на экране и наблюдая, как уходит вниз вторая ступа. Первому повезло Тапгаю. «Символично», — подумал лейтенант, «первую цель поразил профессиональный охотник». Следующую, почти сразу Росомаху, обнаружил рабаданов Потом было полтора десятка ложных целей, пока удача улыбнулась младшему сержанту Фролову. Последнюю «Росомаху» в самом конце сектора идентифицировал и расстрелял из КПВТ рядовой Смирнов. Получив фотографию, Константин скомандовал поворот все вдруг и с набором скорости увел взвод за облака. Там, разогнавшись до трех «Махов», они на обратном пути отработали перестояние в правый и левый уступ – пеленг, кельватор, коробочку. Общее время, затраченное на выполнение задачи у третьего взвода, составило 82 минуты. Шумейк справился с задачей за 94, а взвод Коновалову спикировал на аэродром на 119 минуте, так и не обнаружив последнюю Росомаху. Ротный отправил первый взвод обратно, дав Коновалову еще один дополнительный час, а второму и третьему разрешил отправиться в свои сектора для сбора грибов сдав оставшиеся патроны, закрепив на внешней подвеске ступ по два пластиковых 40-литровых контейнера. Сбор грибов, разумеется, преследовал не только утилитарные цели, а еще и являлся идеальным упражнением для развития внимательности и мелкой моторики. Дело в том, что срезать грибы и укладывать их в контейнеры космодесантники должны были с помощью манипуляторов, не вылезая из ступы. Инструктируя взвод, Константин показал им фотографии грибов, объяснив, что брать надо только эти два вида причем имеющих диаметр шляпки, не превышающий 12 сантиметров. Пояснив, что грибы большего размера могут быть червивыми, есть, мол, небольшая вероятность, а червивые грибы на кухне не нужны. И велел не уплотнять грибы в контейнере, пытаясь запихнуть туда больше, чем он вмещает. Грибы, мол, от этого портятся. Сам Константин заядлым грибником никогда не был. В Москве грибы водились только в магазинах, а на природе он чаще бывал не летом или осенью-зимой, когда можно было вдоволь погонять на лыжах. Собирать грибы с помощью манипуляторов ему вообще до этого ни разу не доводилось. Поэтому в самом начале он даже отставал от некоторых из своих подчиненных, уже имевших соответствующий опыт. Но быстро приноровился и под конец даже выбился в лидеры. Искать грибы космодесантникам в этот раз не пришлось. Они их именно собирали. Такого количества Константин еще никогда не встречал. Сначала он подумал, что ему просто повезло с выбранным участком. Но потом оказалось, что на соседней сопке грибов ничуть не меньше. И на следующей. Оба своих контейнера он наполнил за первые 40 минут. Потом вылез из ступы и занялся поеданием морожки, которая покрывала поверхность некоторых болотиц практически сплошным желто-красным ковром. Брал исключительно желтую, буквально таявшую во рту. И очень сытную при этом. Константин пожалел, что не захватил с собой ни одного полиэтиленового пакета. Так бы еще и с собой набрал. А еще его очень насмешил факт, что в отношении морожки красное означает зеленое. В этот раз они вернулись на аэродром последними. Отъевшись сам, лейтенант предоставил такую возможность и всем своим подчиненным. Но успели вовремя. Спустя полчаса большой десантный носитель приземлился на полковом аэродроме, где космодесантников уже ожидал автотранспорт с кухней. Загрузив в него контейнеры с грибами, космодесантники потопали на обед. Ножками. Ягоды это, конечно, хорошо, но молодым организмом требовалось мясо.